Издательство миф, Издательство миф представляет Издательство миф представляет Романи Дурвасула Токсичные мудаки Как поставить на место людей с завышенным чувством собственной важности и сохранить рассудок Читает Виктория Зайцева Моим музам и дорогим сердцу людям, Мае и Шанти, моему ангелу-хранителю, Падме, моему вдохновению, маме. Могут быть более красивые времена, но именно это наше. Сартр. Введение. «Если кто-то показывает тебе, каков он, поверь ему с первого раза». Майя Энджелоу. Американская писательница и поэтесса, творившая в XX веке. Примечание редакции. В июле 2017 года 23-летний молодой человек, летевший первым классом из Сиэтла в Пекин, на 45-й минуте полета бросился к аварийному выходу. Он попытался открыть дверь прямо в воздухе, но стюардессы остановили его. Мужчина стал сопротивляться, а в ответ на их попытки его усмирить выкрикнул «Да вы знаете, кто я!». По всей видимости, этого никто не знал. Оказалось, что место в первом классе ему досталось через члена семьи, работавшего в авиакомпании. В июле 2014 года Конрад Хилтон III летел первым классом в Лондон. Проправну Конрада Хилтона, основателя династии Хилтон и создателя мировой сети «Хилтон Хоутелс». Примечание редакции. Его выходки начались сразу после посадки в самолет. Он ругался на других пассажиров и обзывал их крестьянами, попытался напасть на стюардессу и за десятичасовой полет выдал множество нецензурных выражений. Молодой человек утверждал, что для него это все не впервые, и отец всегда вытаскивал его. Говорят, он кричал, «Я могу сделать так, что вас всех уволят за пять минут. Я знаю вашего начальника. Мой отец за все заплатит, он уже не раз так делал. В прошлый раз он выложил 300 тысяч долларов». Мужчину освободили под залог в 100 тысяч долларов и при условии, что он признает свою вину. Конрад Хилтон Третий признал себя виновным в мелком нападении, чтобы против него сняли федеральные обвинения. Истерики, основанные на чувстве превосходства, очень разнообразны. В 2009 году Майли Сайрус возмущалась у киоска с бургерами. «Вы серьезно? Вы не узнаете меня? Я Майли Сайрус!» В том же 2009 году Дина Лохан, мать актрисы Линси Лохан, заявила в одном из ночных клубов. «Да вы знаете, кто я? Вы совершаете большую ошибку. Просто огромную». Отдельные аплодисменты за цитату из фильма «Красотка». В 2006 году на Уимблдоне Дэвид хасельхов выдал Все, что я сейчас хочу, это выпить. Вы знаете, кто я?» В 2012-м Рианна разбила стол в ночном клубе, устроив на нем танцы, а когда ее буквально вынесли из заведения, она проорала «Вы что, не знаете, кто я?» В 2014-м Шайя Лабаф, нарушив общественный порядок в антракте бродвейского мюзикла «Кабаре», выкрикнул «Вы что, мать вашу, не знаете, кто я такой?» В том же 2014 году Алику Болдуину предъявили обвинение в незаконной езде на велосипеде по Юнион Сквер в Нью-Йорке, на что он ответил «Что за дерьмо? Да вы знаете, кто я?» В 2007, когда у Фэй Данауэй в магазине «Банана republic не приняли кредитную карту, она прокричала «Вы что, не знаете, кто я такая? Я Фей Данауэй!» В 2013-м сотрудники корейского СПА-салона неодобрительно высказались по поводу татуировок Маргарет Чо, на что получили гневный ответ. «Вы знаете, кто я? Я Маргарет Чо». Не только знаменитости повторяют эту мантру. Такое поведение присуще и пассажирам первого класса, таким как тот неизвестный парень, летевший из Сиэтла в Пекин и гостям ресторанов, от заведений со звездами Мишлен до местечковых киосков с хот-догами. Участники привилегированных программ для путешественников закатывают истерики под названием «Вы что, не знаете, кто я?», когда им не повышают класс обслуживания. «Вы что, не знаете, кто я? Я платиновый, бриллиантовый, эксклюзивный член клуба». По какой-то причине путешествия усиливают эту тенденцию, и здесь просматривается удивительный парадокс. Такие люди не хотят подчиняться правилам, но требуют, чтобы другие неукоснительно их соблюдали. Например, в отзыве на сайте TripAdvisor один возмущенный путешественник утверждает, что в бизнес-зал аэропорта впускают большое количество людей, при этом его приводит в ярость тот факт, что для него и его семьи не поменяли правила, хотя они и не заплатили за вход. С подобным можно столкнуться не только в небе или в аэропорту. Так может заявить человек из маленького городка, который вынужден стоять в длинной очереди в местном заведении. «Вы что, не знаете, кто я? У меня самый крупный магазин сантехники в городе!» Или женщина в церкви, возмущенная тем, что ей не досталось лучшего места во время воскресной службы. Вы что, не знаете, кто я? Я хожу в эту церковь и делаю пожертвования уже много лет. Недавно я видела нечто подобное на парковке магазина «Трейдер Joe's в своем городе. Популярная сеть супермаркетов в США. Примечание редакции. Пожилой мужчина за рулем мустанга кричал немолодой женщине, везущей собаку в тележке. «Да ты знаешь, кто я? Я могу купить и продать тебя и твою тупую псину!» Затем он с визгом припарковался на месте для инвалидов, хотя на его автомобиле и не было соответствующего знака. «Да вы знаете, кто я» — самая популярная фраза нашего времени и, очевидно, мантра самовлюблённых и нарциссов. Она даже зафиксирована в словаре Urban Dictionary. В интернете это явление часто упоминают как DYKWIA от английского don't you know who I am. Онлайн-словарь молодежных слов и фраз англоязычного сленга в словаре нет четкого определения, а приведен список синонимов. Чопорность, большое самомнение, напыщенный индюк, придурок и мудак. Можно взять этот список за отправную точку, чтобы разобраться в том, что многие из нас не воспринимают всерьез и считают чужой проблемой. Но мы можем и чему-то научиться у таких «да вы знаете, кто я». Сама фраза отражает полное отсутствие самосознания и невероятное чувство превосходства. Зачем вам знать, что это за человек, если только вы не контактируете с ним регулярно? Например, я могла бы использовать такую фразу, когда забираю детей из школы. Если бы они уставились в окно машины и спросили «Ты кто?», я бы ответила «Вы что, не знаете, кто я? Я ваша мать». Тот, кто произносит эти слова предполагает, что он настолько особенный, что должен быть известен окружающим или что его статус дает право на особые привилегии, недоступные другим. Такой статус может быть связан с популярностью, богатством, властью или, чаще всего, с грандиозным заблуждением. Важно также помнить, что статус — понятие относительное. Вы можете быть самым важным человеком в своем маленьком городке, районе или на работе, но, скорее всего, за пределами этого круга людей никто понятия не имеет, кто вы. Популярность и статус могут быть локальными или глобальными, или присутствовать исключительно в голове человека. В некоторых случаях основная причина высказывания «Да вы знаете, кто я» — алкогольное или наркотическое опьянение — Наркотики и алкоголь снижают самосознание, ухудшают способность принимать решения, приводят к раскованному, а порой и агрессивному поведению и могут вызывать паранойю, гнев, враждебность и испутанное мышление. Взаимодействие с другими людьми, для которых привычны нормальные представления о социальных и правовых установлениях, терпеливое ожидание в очереди, трезвое вождение, речь приемлемой громкости безбранных слов, своевременная оплата счетов в состоянии алкогольного опьянения бывает совершенно непредсказуемым. Оно может быстро перерасти в неадекватное поведение, кульминацией которого, становится истерика, как только возникает шанс понести наказание. В других случаях люди, произносящие эту фразу, могут быть психически больны и оторваны от реальности, например, в состоянии психоза или в бреду. Они действительно считают себя особенными, но не за счет социальных маркеров статуса, таких как известность, положение в обществе или богатство, а в силу иллюзорной веры в то, что они были избраны неким святым или родились под покровительством третьей луны Сатурна. Такое бредовое чувство превосходства может также наблюдаться при маниакальных состояниях, например, при биполярном расстройстве. После лечения мании или другого психического заболевания подобные выпады сходят на нет. На психические заболевания у таких людей могут указывать элементы внешнего вида и поведения, например, Неподобающая или растрёпанная одежда, своеобразный внешний вид, странные и бессмысленные высказывания, необычные жесты. Такие люди нуждаются в лечении и последующем наблюдении, а их поведение — один из признаков диагноза. Главными же героями этой книги будут токсичные проблемные нарциссы с чувством превосходства. Они как дети с психологическими проблемами. Эти люди искренне верят в свое эфемерное величие. Мы разберем феномены нарциссизма и самовлюбленности, которые все чаще представляют собой новый вариант нормы уже не только в Америке, но и во всем мире. Такие личности совершенно уверены, что они особенные и что правила на них не распространяются. Они часто держатся за детскую убежденность, что имеют право на особое отношение, а если такового к ним не проявляют, это вызывает у них искреннее удивление, переходящее в гнев и ярость. Понаблюдайте за своим окружением. Там вполне могут оказаться подобные люди. Даже если они не произносят фразу «Да вы знаете, кто я», описываемое поведение проявляется и в других формах. Они шумно вздыхают, закатывают глаза, говорят, что мир к ним несправедлив, что они вынуждены терпеть разнообразные задержки и требования, которые, по их мнению, к ним предъявляют. Вы можете недоуменно смотреть на них или на окружающих с немым вопросом. Они это всерьез? Мы часто не обращаем на таких людей внимания, потому что это бессмысленно но их поведение может притягивать в вашу жизнь нездоровые конфликты, которые не стоят ваших сил. «Да вы знаете, кто я!» Такой хор нарциссизма раздается из залов, судебных заседаний, учебных аудиторий и других помещений по всему миру. «Можно ли считать американцев более самовлюбленными? Согласно результатам исследования 2015 года, которое Джошуа Миллер и Джессика Мейплс, ученые из Университета Джорджии, провели с коллегами из разных стран мира, сами американцы действительно так считают. Исследование показало, что американцы оценивают своих сограждан в целом как более нарциссические, чем их близкие друзья и родственники, и считают их более неприятными и асоциальными. Кроме того, респонденты из разных стран мира, сравнивая американцев со своими соотечественниками, характеризуют жителей Нового Света как более самовлюбленных и враждебно настроенных. Американский индивидуализм, приверженность капитализму, культурная этика новаторства и кальвинистская мораль, поклонение кумирам и тяга конкуренции. Похоже, нарциссизм ассоциируется с Америкой так же прочно, как яблочный пирог. Когда я подписывала контракт на эту книгу, в Голливуде, а затем и по всей стране, прошла волна скандалов. Все началось с обвинений в адрес Харви Вайнштейна, но вскоре список пополнился такими звездами и героями СМИ, как Мэтт Лауэр, Билл О'Рейли, Кевин Спейси, Марио Батали а также многочисленными бизнесменами, политиками, знаменитыми шеф-поварами и гуру информационных технологий. С заголовком «После Вайнштейна период до выдвижения следующих обвинений в неподобающем поведении в адрес очередного влиятельного человека сократился до 20 часов», 29 декабря 2017 года вышел очередной номер газеты «Лос-Анджелес Таймс». В данном случае все точно знали, о ком речь. Обвинения касались сексуальных домогательств, нападок, притеснений и хамства, а в большинстве случаев для этих людей была характерна безудержная ярость, вспышки гнева, самоуправство, издевательство, доминирование, мстительность, контроль через запугивание, и все это процветало на фоне безнаказанности. Из-за опасений возмездия лишь немногие пострадавшие решались раскрыть правду. Работодатели также защищали этих асоциальных людей и были готовы скорее пожертвовать женщинами или сотрудниками низшего звена, выдвинувшими обвинения, чем убить свою курицу, несущую золотые яйца. Чувство превосходства распространилось повсюду и до потенциального падения и публичного унижения сильных мира сего, а также до возникновения таких движений, как «Миту». Большинство из этих людей были неуязвимы, а многие неуязвимы до сих пор. Что значит «токсичный»? В 2018 году составители Оксфордского словаря назвали прилагательное «токсичный» словом «года». И не потому, что мир заинтересовался химическими веществами. Люди искали значение таких понятий, как токсичная мужественность, токсичные отношения, токсичные люди и токсичная культура. В оксфордском словаре есть несколько дефиниций термина «токсичный», в том числе определение 1.2 — «очень плохой», «неприятный» или «вредный». Для данного контекста это слишком широкое понятие. Также известно, что слово «токсичный» может означать «ядовитый» и, соответственно, описывать то, что вызывает смерть или болезнь. В этой книге и в данном контексте в целом трудность заключается в терминологии, в поиске правильного слова, которое охватило бы трио из «нарциссизма», «чувства превосходства» и «токсичности». Это не изолированные понятия, они во многом пересекаются, но в некоторой степени все же отличаются друг от друга. Если мы называем кого-то токсичным человеком, считаем отношения или ситуации токсичными, или описываем действия человека как токсичное поведение, мы имеем в виду, что нам это не во благо. Такие личности, как правило, враждебные и конфликтны, склонны к критике, мелочны, презрительны, неуживчивы, любят ввязываться в спор или обладают всеми этими чертами сразу. Будь то недостаток эмпатии или чувство превосходства, поверхностность, ярость, пассивная агрессия или презрительность, понятие токсичности субъективно, но большинство людей понимают его, когда сталкиваются с этим лично. Существуют некоторые универсальные понятия. Отсутствие эмпатии едва ли можно трактовать в позитивном ключе. Но, например, один и тот же руководитель может быть токсичным начальником для одного человека и просто жестким наставником для другого. Токсичные люди могут быть токсичны по-разному, что также усложняет ситуацию. Есть универсальные тираны, которые плохо относятся ко всем, но большинство из них — слишком умны для этого. У них имеется определенная группа жертв и тех, кого они держат под рукой, ведь если абсолютно все вокруг будут считать их ужасными, им станет сложнее втираться в доверие. Они могут безобразно относиться к своим сотрудникам, но в семейном кругу поддерживать образ преданного отца или заботливой матери, или наоборот. Они могут изменять своим партнерам и при этом иметь многочисленных поклонников, которые их боготворят. Они могут совершать сексуальные домогательства и насилие в отношении женщин, но люди все равно выстраиваются в очередь, чтобы поработать с ними и продвинуться по карьерной лестнице. Они могут быть совершенно очаровательны с богатыми соседями, друзьями в частном закрытом сообществе или незнакомцем на соседней яхте, но при этом унижать своих сотрудников, домашний персонал и всех, кто, по их мнению, должен перед ними выслуживаться. Это может быть мать, которая ценит ребенка, поддерживающего картинку красивой семьи, но при этом отмахивается от того, который не работает на публику и нарушает общий идиллический образ. Сложность в том, что у разных людей может быть совершенно различный опыт общения с токсичным человеком. Когда мне рассказывают о жестоком обращении со стороны того или иного нарцисса, наибольшую досаду вызывает фраза Он всегда был добр ко мне, поэтому я не понимаю, что происходит. Из-за непоследовательности нарциссов подобные безосновательные заявления могут нанести еще больше ущерба людям, пережившим токсичные ситуации. Нарциссы рассматривают других людей как удобства, возможности и инструменты и относятся к ним соответствующим образом». Когда вы будете полезны нарциссу, он позволит вам ощутить себя центром Вселенной. Но когда вы перестанете быть ему нужны, вас быстро отодвинут на периферию. Удивительно, как много людей попадают в лапы нарциссов. С этой субъективной точки зрения токсичный человек, токсичные отношения или токсичная ситуация — это то, что доставляет другому человеку боль или дискомфорт. Однако... Такие сценарии нередко разворачиваются медленно. Подобно асбесту или другому токсину в окружающей среде, токсичный человек или ситуация погружают вас в болезненное состояние не в одночасье, а с течением времени. Хотя трудные нарциссические модели самодовольного поведения, которые мы рассмотрим, часто приводят к токсичным отношениям, это не единственный возможный вариант и данные термины будут использоваться в книге в разных значениях. Не все самовлюбленные люди — нарциссы, но почти все нарциссы — самовлюбленные. и это мы тоже обсудим. В какой-то момент специалисты, занимающиеся вопросами психического здоровья, раскритиковали меня за то, что я недоброжелательно отношусь к людям, описывая их термином «токсичный». Если тщательнее обдумать этот вопрос, то я могу понять их критику. Наклеивание на человека таких презрительных и стигматизирующих ярлыков — признак пренебрежительного отношения. Мне трудно было подобрать слово для обозначения тех, кто своими словами, поведением, отношением и выражением эмоций постоянно обесценивает, унижает и оскорбляет других людей. Однако я признаю, что к антагонизму, нарциссизму, Трудному и оскорбительному поведению ведет множество дорог, и за каждой есть предыстория. Но суть вот в чем. Когда кто-то оскорбляет вас, вам больно, и со временем это приводит к необратимым последствиям. Токсичный — нелестное слово. Но и эти модели поведения не из приятных. Никто не заслуживает позиции груши для битья. Никто. Токсичное поведение, как правило, связано с чертами, присущими нарциссическому, конфликтному, психопатическому, эмоционально неустойчивому и пассивно-агрессивному типам личности. Это те типы, которые нередко наносят окружающим больший вред, чем люди с любыми другими чертами или психическими заболеваниями. Люди с такими личностными характеристиками могут не испытывать дискомфорта, но их окружение — скорее всего, испытывает. И это не моральное осуждение и не обвинение людей, придерживающихся таких моделей поведения. Это обвинение самих этих моделей. Они обесценивают, вводят в заблуждение и наносят ущерб. Почему вам не должно быть все равно? Какое это имеет значение? В истории человечества всегда были жестокие управленцы. Люди с раздутым эго во все времена доставляли проблемы, будь то в самолетах или в ресторанах, в школах или церквях, или просто на улице. Поклонение селебрити и чувство превосходства существуют с тех пор, как появились богатые и знаменитые. Так что это старая история на новый лад? И да, и нет. Эти модели самовлюблённости, нарциссизма, публичных истерик и токсичного поведения становятся все более распространенными. В последние несколько лет слово «нарциссизм» стало одним из самых популярных, и я уже начинала рассматривать эту тему в своей книге «Уйти или остаться? Как выжить в отношениях с нарциссом». Это великое и ужасное слово на букву «Н» встречается в характеристиках президента США и ряда других, мировых лидеров, топ-менеджеров компаний, сенаторов, знаменитостей, политиков, руководителей учреждений, спортсменов, олигархов, продюсеров киностудий, актеров и многих других людей. Но кого на самом деле волнует токсичность и самовлюбленность людей, которые попадают в заголовки газет, но не имеют к нам лично никакого отношения? Действительно ли их поведение влияет на нашу повседневную жизнь? Важно ли персонально для меня, если житель Белого дома пишет разъяренный твит? Стоит ли реагировать, если комедийный актер, звезда ситкома или второсортный музыкант публикует расистские высказывания? Влияет ли на мое здоровье, если директор студии сексуально домогается со своих сотрудников, которых я не знаю? Какое отношение ко мне имеют гневные выпады главы компании, находящейся на другом конце страны? если у меня нет отношений с этим человеком, то какая разница? Большая. Рыба действительно начинает гнить с головы. Распространение токсичности и нарциссизма среди политических и корпоративных лидеров, знаменитостей и других известных людей служит сигналом для всего общества. Неподобающее поведение наблюдается повсюду, в самолётах и гостиницах, в ресторанах и кафе быстрого обслуживания, на автострадах и велосипедных дорожках, на футбольных матчах вашего ребенка и в аудиториях колледжей. Вы видите это, как и ваши дети, как и все окружающие вас люди. Самовлюблённость, нарциссизм, негуманность, токсичное и оскорбительное поведение становятся новой нормой. Мы обесцениваем доброту, особенно в мужчинах, а сострадание и ранимость считаем слабостью. Наличие эмпатии в настоящее время становится средством для манипулирования и эксплуатации. Мы восхищаемся сильными людьми. Но все чаще сильными становятся те, кто дерзок, противоречив, не способен раскаиваться и не отличается добротой, уважением и внимательностью. Гнусное поведение тех, кто находится на вершине пищевой цепочки или имеет наибольшее влияние в обществе, отравляет жизнь всем и задает соответствующий тон. Многими движет убеждение, что они имеют право на особое отношение, что правила на них не распространяются. И такая позиция может быстро внести смуту в общественные устои. Наплевательское отношение ко всему захватило мир. Многие богатые и влиятельные рассуждают так. «Я буду говорить то, что хочу, и мне все равно, кого это заденет», и откупаются деньгами за свои пороки. Мы живем в эпоху распространяющегося нарциссизма, неуживчивости и токсичности. Это воздействует на каждого. Кто-то просто наблюдает эту ситуацию, но она может влиять на чьё-то поведение или причинять реальную боль. Люди делают то, что видят, и чем больше мы смотрим на это, тем выше вероятность, что нас всех затянет в токсичный смерч. А еще в наше время есть катализатор токсичности и нарциссизма — социальные сети. Теперь это не только ключевой способ коммуникации и познания мира, но и все чаще инструмент формирования личности. Инфлюенсеры и обычные люди — транслирующие каждый миг своей жизни через социальные сети, создают благодатную почву для грандиозного «да вы знаете, кто я» и, похоже, еще больше акцентируют внимание на повсеместной неуверенности в себе. В этой книге я расскажу об уродливом мире токсичного, проблемного и конфликтного поведения и отношений, которые проистекают из самовлюблённости и нарциссизма. Вам стоит разобраться в них ради своего ментального здоровья, потому что они влияют на вас. Если вы слушаете эту книгу, то, скорее всего, в вашей жизни есть хотя бы один токсичный, нарциссический, проблемный человек с чувством собственного превосходства, будь то супруг или партнер, родитель, коллега, начальник, брат или сестра, друг или сосед. Возможно, вы регулярно становитесь свидетелем подобного поведения. Когда на вас кричат недовольные покупатели, хамят на дороге, когда наблюдаете гневные стычки в метро, видите истерики в ресторанах, просто читаете новости или просматриваете ленту в социальных сетях. А возможно, вы уже достаточно насмотрелись на скандалы в стиле «Да вы знаете, кто я» и хотите разобраться, как это влияет на вас. Я не думала, что вернусь к этой теме. Мне было достаточно сложно писать о нарциссизме и личных отношениях в предыдущей книге. Мысль о том, чтобы подробнее раскрыть эту тему и помочь слушателю понять, во что стремительно превратился мир в общество самовлюблённых, нарциссических, токсичных и грубых да вы знаете кто я, меня определенно подавляла и вгоняла в тоску. Однако я вижу боль в мире. В моей терапевтической практике, у моих студентов, коллег, друзей и близких я ощущаю тяжесть в воздухе. Люди отстраняются, становятся тревожными, апатичными, социально замкнутыми, заболевают и, что самое неприятное, чувствуют беспомощность и все большую безнадежность. Ко мне приходят клиенты с самыми разными проблемами и историями но все они борются с внутренней пустотой, вызванной неуверенностью, дискомфортом и неопределенностью. Кроме того, я живу в Лос-Анджелесе, вероятно, одном из наиболее показательных мест для изучения нарциссизма и самовлюбленности. Если вы хотите изучать черепах, отправляйтесь на Галапагосские острова. Для исследования пингвинов посетите Антарктиду, а для наблюдения за токсичными людьми и нарциссизмом отправной точкой может стать Лос-Анджелес. Это город корпорации и шоу-бизнеса, поверхностный, напичканный знаменитостями, ищущий признания, жадный, манипулятивный и претенциозный. Миллионы людей здесь повторяют «посмотрите на меня». «Нет, правда, посмотрите на меня». Я прожила в Лос-Анджелесе более 25 лет и люблю его странной любовью но я не смогла бы стать исследователем или критиком нарциссизма, если бы жила в другом месте. Здесь все либо проявляют его, либо отчаянно от него страдают. Эта книга одновременно и полемика, и руководство по выживанию, и путеводитель, и сборник рецептов, и классификатор, и дорожная карта, и манифест надежды. Надежды не на то, что нарциссизм сойдет на нет или станет менее выраженным, а на то, что люди начнут культивировать в себе доброту и оттачивать навык самосохранения. Никогда не поздно вернуть себе свою жизнь и избавиться от трагических последствий индивидуального и общественного нарциссизма. Джин вырвался из бутылки. В 1979 году писатель, историк и академик Кристофер Лэш написал одну из самых проницательных книг о нарциссизме. «Культура нарциссизма. Американская жизнь в эпоху угасающих ожиданий», которая сделала его кем-то вроде Нострадамуса в этой области. Уже в конце 1970-х годов Лэш отметил, что США движутся в направлении патологического нарциссизма. Он указал на бурное распространение трендов на саморазвитие и самосовершенствование, которые ставят под сомнение важность сообществ и коллективных социальных структур и приводят к потере веры как в лидеров, так и в обычных людей. Лэш также сделал интересное наблюдение, что нарциссизм как патологический паттерн поведения сам по себе не множится. Скорее всего, психиатры и психологи стали быстрее его распознавать. Исследователь уже тогда обратил внимание на то, что в обществе происходят сдвиги в сторону рабочей этики и успеха по принципу Все или ничего», а это отдаляет человека от социума и семьи и лишь усиливает патологическую сосредоточенность на себе. Лэш пошел дальше. Он посягнул на святые Граали, включая образование, которое, по его мнению, стало средством самовозвышение и инструментом создания все более авторитарных структур, и даже размышлял о так называемой «комодификации образования» — проблеме, которая еще больше беспокоит нас сегодня. «Комодификация» — от английского «commodity» — товар, представление об образовании и науке сугубо как о субъекте товарно-рыночных отношений, примечание редакции. Лэш предвидел популяризацию внешнего самосовершенствования, бегство от старости, борьбу, которую мы ведем с помощью ботокса и пластической хирургии, сражаясь с естественными биологическими процессами, пытаясь отрицать уходящие годы и воспринимая старение как ужасное неудобство. И невозможность нарциссизма примириться с естественной тенденцией тела и разума затухать со временем. Самое примечательное в наблюдениях и тезисах Кристофера Лэша то, что он уже тогда очень четко предупредил об опасном джине, вырвавшемся из бутылки. Но и в то время было уже слишком поздно. Джин оказался на свободе, когда в 1980-х годах произошел необратимый поворот в мировой и внутренней экономике. Самость стала превыше всего, а неуверенность в себе поощрялась консюмеризмом, культом потребления, политическими структурами и правительствами. Лэш смело заявил, что все структуры — семьи, школы, правительства, корпорации — часть этой скрытой от глаз деятельности по культивированию нарциссизма изнутри и снаружи. В одном из самых мудрых пассажей он утверждает, «Нарциссизм реалистично представляется лучшим способом преодолеть напряжение и тревогу современной жизни», Поэтому сложившиеся социальные условия способствуют проявлению нарциссических черт, которые в той или иной степени есть в каждом человеке. В этих условиях трансформировался и институт семьи, который, в свою очередь, формирует основу личности. Общество, которое боится, что у него нет будущего, вряд ли будет уделять много внимания потребностям следующего поколения. Мы знали, что это произойдет, и позволили этому случиться. Тезис Лэша совершенно точен и еще более актуален 40 лет спустя. Но мы не слушали, не разбирались в этом, не обращали внимания. И вот мы там, где мы есть. Джин вырвался из бутылки. И едва ли его можно упрятать обратно. Как нам спасти себя, своих детей, семьи и окружения? Кто был вашим первым нарциссом? Каждый помнит своего первого нарцисса. Кто был вашим? Если им был родитель, значит, нарцисс присутствовал в вашей жизни с самого раннего возраста. А может, вам вспоминается, как в детстве вас обижал кто-то из членов семьи или дразнила старшеклассница? Может быть, это даже был ваш первый парень или девушка? Дети не могут осмыслить это поведение, поэтому ребенок не только не назовет его нарциссическим или токсичным, но и возьмет на себя ответственность за нарцисса, обвинит именно себя в том, что не был достаточно хорошим, ведь иначе, возможно, родители были бы счастливы. Даже если первая значимая встреча с нарциссизмом происходит только в зрелом возрасте, многие все равно не понимают, с чем имеют дело. Я получила бесчисленное количество писем и работала со множеством клиентов, которые десятилетиями терпели обесценивающих, жестоких, лживых, неверных, эгоистичных, холодных, расчетливых, мстительных, отстраненных, самовлюбленных партнеров и не осознавали, что происходит. Но даже если вы оглянетесь в прошлое и поразмышляете постфактум, вы всегда вспомните своего первого нарцисса. Те отношения сильно повлияли на вас и, возможно, до сих пор влияют, пусть вы об этом и не подозреваете. Первые или вторые или третьи отношения с нарциссом по-прежнему воздействуют на ваши решения, на чувство собственного достоинства и на ваши стремления до тех пор, пока вы не разберетесь с ними. Только тогда вы сможете постепенно освободиться от их разрушительного воздействия. Далее я буду использовать термин «нарциссические отношения» и подразумевать отношения с нарциссом. Хотя отношения сами по себе нельзя считать нарциссическими, удушающая динамика взаимодействия с нарциссом может описывать их характер. Таким образом, термин «нарциссические отношения» будет служить сокращенным обозначением любых отношений с нарциссом. Скорее всего, в вашей жизни… Есть нарцисс, иначе вы бы не слушали эту книгу. Возможно, единственные люди, в чьей жизни нет нарциссов или других токсичных людей, — это сами нарциссы. Но я не утверждаю, что это истина, поскольку нарциссы склонны объединяться в стае и притягивают себе подобных. Как эта книга поможет справиться с токсичными людьми и отношениями? С помощью этой книги Вы узнаете, что к чему в нашем нарциссическом и самовлюблённом мире. Проследите динамику развития нарциссизма и четко увидите, как нарциссизм вредит вашему здоровью и самочувствию. Вы сможете лучше распознавать токсичных, самовлюблённых и нарциссических людей, научитесь взаимодействовать с ними. Мы также выясним, становится ли больше таких моделей поведения. И если да, то почему? В первой части мы пройдем по маршруту нарциссизма, выясним, что это на самом деле и какие пять паттернов поведения лежат в его основе. Мы рассмотрим основные характеристики нарциссов, такие как отсутствие эмпатии, ложь, зависть, неуверенность в себе, гнев, грандиозность, преувеличенное чувство собственной значимости, паранойя и многое другое. Также мы рассмотрим различные оттенки нарциссов и то, почему от них бывает так трудно уйти. Подсказка. Нарциссы — обаятельные и контролирующие манипуляторы, от которых бывает трудно освободиться, даже распознав их. Я расскажу о новом нарциссическом мироустройстве и о том, почему социальные сети усугубляют эту тенденцию. Также вы узнаете о трех китах нарциссизма и о том, почему мы влюбляемся в токсичных людей. Мы рассмотрим, как наша экономика, культ потребления и мерила успеха влияют на рост нарциссизма. И, наконец, в этой книге вы найдете инструкцию, как создать нарцисса или, надеюсь, избежать этого, с обзором теорий о происхождении этого явления. Во второй части мы рассмотрим токсичных, самовлюбленных и проблемных людей в вашей жизни, будь то вторая половина, родитель, брат или сестра, начальник или коллега, друг, родственники или даже ваш ребенок. В книге «Уйти или остаться. Как выжить в отношениях с нарциссом» я сосредоточилась именно на романтических отношениях между супругами, партнерами, влюбленными. К этому меня подтолкнули наблюдения из клинической практики и необходимость создать своего рода руководство для помощи потерпевшим в таких отношениях, причиняющих много боли. Когда я работала и обсуждала с людьми эту книгу, нередко слышала. Все это очень интересно, но в моей жизни нарцисс — не мой романтический партнер. Часто речь шла о родителе, сестре, начальнике, дочери или зяте. Я неоднократно сталкивалась с этим в работе с клиентами, студентами, слушателями на лекциях, и поняла, что нарциссизм, чувство, превосходство и вообще любые токсичные черты личности могут привести к совершенно разным последствиям в зависимости от характера отношений. Влияние токсичной матери совершенно иное, нежели влияние токсичного друга. И то, и другое болезненно, но они по-разному воздействуют на нас и требуют разных решений. В этом и загвоздка. Нельзя просто взять и развестись с родителем. Порой приходится терпеть токсичного руководителя, чтобы иметь крышу над головой. Таким образом, хотя некоторые основные принципы остаются неизменными — отсутствие эмпатии, чувство превосходства, стремление к самоутверждению, поверхностность, высокомерие, холодность и чрезвычайная устойчивость к изменениям, однако разные типы таких людей — влияют на вашу жизнь совершенно по-разному. Кроме того, различаться могут и чувства, которые вы испытываете при взаимодействии с токсичным человеком. Родитель-нарцисс может вызывать иные эмоции, нежели начальник, партнер или ребенок. Интересно, что впустив в жизнь одного нарцисса или токсичного человека, мы, как правило, открываем двери и для других. Причин этому может быть несколько, но, скорее всего, речь идет о том, что называется привыканием. Приведу простейший пример. Если мы привыкаем к чему-то, к поощрению или даже к чему-то менее приятному, например, к шуму, то со временем адаптируемся к этому фактору. Он больше не привлекает нашего внимания и не вызывает вопросов. Человек может быть невероятно адаптивным. Он приспосабливается к различным климатическим и жизненным условиям. Точно так же мы можем приспособиться к токсичным отношениям. Подобно очень холодному или жаркому помещению, они могут вызывать дискомфорт. Но если мы привыкли к самовлюбленному, токсичному или нарциссичному человеку, такие отношения становятся новой нормой. Поэтому, приспособившись к одному нарциссу, довольно просто приспособиться и к другим. К сожалению. Человек способен привыкать к нездоровым обстоятельствам, но это нельзя считать нормой. Это просто адаптация к отклонению от нормы. Дети нарциссических родителей, как правило, склонны выстраивать отношения с нарциссами. Авторы работ, посвященных взаимодействию с нарциссами, утверждают, что дети родителей нарциссов во взрослом возрасте стремятся угождать всем и вся и до изнеможения ищут одобрения окружающих. Люди, воспитанные одним или несколькими нарциссами, часто неосознанно тяготеют к нарциссическим партнерам, друзьям, токсичным рабочим ситуациям, потому что для них это привычно. В целом это говорит о том, что человек, выросший с нарциссическим родителем, вынужден всю жизнь бороться с ощущением, что он недостаточно хорош. Легкая добыча для других нарциссов. Кроме того, дети таких родителей искусно удовлетворяют нарциссические потребности в одобрении, похвале и поглаживаниях, которых нарциссы ненасытно требуют от окружающих. После детства, проведенного в попытках успокоить родителя, угодить ему или произвести на него впечатление, они мастерски применяют эти навыки и во взрослой жизни. Их часто тянет к тем, кто жаждет потакания и обходительного отношения. Начальники с манией величия, обаятельные, требовательные и харизматичные партнеры, ищущие одобрения друзья, люди с ощущением превосходства. В то время как другие кажутся им скучными, потому что их укоренившееся стремление угождать имеет над ними слишком большую власть. Нарциссизм просто становится нормой. Другая причина порой заключается в том, что вы считаете, что заслуживаете такого обращения. Это может быть следствием воспитания, насилия в раннем возрасте, травмы, воздействия общества, издевательств или каких-то иных факторов. Возможно, когда-то вы получили сигнал, что недостаточно хороши, недостойны лучшего отношения, и теперь бесчувственное, холодное и пренебрежительное обращение кажется вам правильным. Возможно, вы действительно верите, что не заслуживаете большего. Однако каждый человек достоин уважения, сочувствия, достойного отношения, доброты и сострадания. Каждый. Но если вы этого не знаете или не верите в это, то легко убедить себя, что нарциссическое насилие и паттерны поведения — единственное, на что можно рассчитывать. Жаль, что нельзя выдать шумоподавляющие наушники каждому, кто вынужден общаться с нарциссами, чтобы заглушить их унижающие голоса. Пока такие наушники не изобрели, нам нужно самим заставить их замолчать. Отношения с нарциссом держатся на двух составляющих — надежде и страхе. Надежде на то, что когда-нибудь все наладится и бесконечные вторые шансы окупятся — на то, что все изменится. На то, что нарцисс в итоге все осознает. На то, что он, наконец, извинится. Вы сможете его простить, и все будет хорошо. А еще есть страх. Страх навсегда остаться одиноким. Страх, что вас никогда не полюбят. Что вы ошибаетесь, а нарцисс в других отношениях поведет себя по-другому. Что вы слишком субъективны. Что вы действительно заслуживаете оскорблений страх того, что надо довольствоваться имеющимся, а просить большего, как минимум высокомерия. Нарциссизм становится все более распространенным явлением, избежать его не просто уже потому, что вокруг нас все больше нарциссов. Сегодня множество дорог приводит людей к нарциссическим и токсичным отношениям и ситуациям. Эти отношения очень разные, и относиться к ним нужно по-разному о каждом из них написано много хороших работ. Вторая часть этой книги служит справочником и кратким руководством по выживанию. В ней я расскажу, как влияют на вас подобные отношения и как с ними справляться, понимая при этом более широкий контекст, в котором они строятся. В каждой главе будет ряд выводов, которые помогут вам справиться с проблемами, связанными с теми или иными нарциссическими отношениями. В третьей части мы обсудим, как сохранить рассудок в мире нарциссизма и выжить в нем, и поразмышляем, как токсичные нарциссические отношения и ситуации влияют на вас. Я надеюсь, что благодаря этой книге вы научитесь избегать нарциссов, а когда это невозможно, распознавать их на самых ранних этапах. Самое главное — эта книга, Учебник по тому, как сохранить ментальное здоровье в токсичном и нарциссическом мире. В ней представлено пошаговое руководство, как ориентироваться на этой местности. Справиться, сохранить рассудок, человечность и даже выйти победителем возможно. Но прежде всего, важно понять новое мироустройство. Никто из нас не застрахован от этих тенденций. Мир поглотили самовлюбленность, чувство превосходства и враждебность. Почитайте новости, полистайте социальные сети, посмотрите реалити-шоу. Даже если вам повезло избежать нарциссизма в семье, на работе и в дружеских отношениях, если каждый человек в вашей жизни просто душка, вас все равно окружают нарциссы. Это явление выходит за рамки мира селебрити, социальных сетей и беспрестанно пеликующих и трезвонящих устройств, за рамки «да вы знаете, кто я» — фраза определяющие современную эпоху. Я еще не встречала человека, который был бы от этого застрахован, за исключением самих нарциссов. Подумайте об этом в таком ключе. Хотите ли вы плавать в этой токсичной реке нарциссизма, самовлюблённости, психопатии и тому подобного? Если бы вы знали, что бассейн наполнен ядовитой водой, вы бы не стали прыгать в него. Как управлять своей жизнью в токсичном мире? Как справиться с нарциссизмом и аналогичными моделями поведения, когда они таятся за каждым углом? Как сохранить рассудок в целости и невредимости в условиях современного мироустройства? Исключаете ли вы из своей жизни всех нарциссов, психопатов, пассивно-агрессивных друзей и токсичных случайных знакомых? Как заглушить общественные голоса, которые продолжают раскалывать и политизировать общество и делать заявления, которые оскорбляют все слои населения, обесчеловечивают и заставляют нас чувствовать себя неполноценными? Думаю вы уже понимаете, что не сможете изгнать из своей жизни всех токсичных людей. Некоторые из них важны для вас, или вы еще не знаете, как с ними взаимодействовать, и поэтому вам приходится иметь с ними дело, будь то ваш супруг, ребенок или незнакомец. Так что же делать? В третьей части этой книги «Я помогу вам защититься» от токсичных людей и ситуаций, и научу избегать шаблонов, которые привлекают нарциссов. Так вы сможете закрыть для них двери. Я объясню, почему значимые связи сейчас важны, как никогда, и почему самосохранение может стать вашим лучшим инструментом в борьбе с нарциссизмом. Мы живём в эпоху грубости, и важно научиться находить баланс между навигацией и самозащитой на этой труднопроходимой местности. Я научу вас этому. Отношения с нарциссом, будь то родитель, партнер, друг, брат или сестра, могут привести к моральной гибели от тысячи небольших, но постоянных ран, к которым вы постепенно привыкаете. Эта книга — призыв к действию. Она научит людей отстаивать свои границы. Я не призываю вас навсегда распрощаться с матерью или отцом, мужем или женой, сыновьями или дочерьми, сестрами или братьями, начальниками или сослуживцами, друзьями или соседями. Для многих это просто не сработает. Но перестаньте отдавать им на растерзание свою душу. Они этого не заслуживают. Вам нужно взять на себя часть ответственности и перестать ее перекладывать на других. Пора поверить, что вы действительно заслуживаете лучшего. Прочитав эту книгу, вы получите инструменты для установления границ, которые позволят вам заняться самосохранением и развитием. Почему я написала эту книгу? Когда я взялась за рукопись, меня часто спрашивали, на что я надеюсь. Решить проблему нарциссизма? Найти способ ее уменьшить? Изменить мир? Нет. В лучшем случае это моя заветная цель. Если честно, немного наивная. Сегодняшняя система поощряет нарциссизм и человеческую токсичность во всех ее проявлениях. Трудно продать сострадание и эмпатию в мире, где культивируют нарциссизм, психопатию, грубость и материальные ценности но можно взглянуть на это под другим углом. Сотрудники из сферы борьбы с наркозависимостью очевидно подтвердили бы, что их работа стала бы намного проще, если бы наркотики не производились, не попадали в общество и не существовали вовсе. Однако такие специалисты прекрасно понимают, что об этом и мечтать не стоит, поэтому стараются делать упор на профилактику и раннее выявление зависимости. По той же аналогии врачи занимаются профилактикой рака, призывая людей не курить и проходить маммографию и колоноскопию. Эндокринологи также пытаются бороться с сахарным диабетом путем профилактики ожирения. При этом все вышеперечисленные специалисты знают, их работа была бы легче, если бы в мире не царили отчаяние, неуверенность и несправедливость. Нарушение миропорядка приводит к нарушениям поведения. Я надеюсь, что эта книга даст вам способ профилактики. В ней вы узнаете, как выявлять нарциссов и минимизировать их влияние на вашу жизнь, даже если невозможно полностью избавиться от них. И, наконец, я пишу эту книгу, потому что я зла. Меня возмущает, что отношения с токсичными и самовлюбленными людьми разрушают множество жизней. Меня злит, что хорошие, эмпатичные, сильные и мудрые люди теряют лучшее, что в них есть, из-за нарциссов, которые обесценивают, унижают и посягают на их человеческое достоинство. Я вижу так много растраченного потенциала и счастья, разрушенного руками нарциссов. Мне досадно, что молодым людям, особенно девушкам, негде научиться выбирать здоровых партнеров, а не контролирующих и жестоких псевдопринцев. Независимо от того, заканчиваются ли отношения с нарциссом или продолжаются, они приводят к неисчислимым потерям. Даже если вам удастся выбраться, это не так легко, как расстаться с обычным человеком. Эти разрывы и разводы могут создать проблемы на всю жизнь, потому что нарцисс никогда так просто не отпускает. Дети страдают из-за токсичных споров за опекунство и некомпетентных судов по семейным делам и вступают во взрослую жизнь, уже будучи уязвимыми для нарциссического насилия. Они вынуждены повторять циклы, заложенные их токсичными родителями. Меня раздражает, что людям продают идею второго шанса и прощения, которая позволяет токсичным и самовлюбленным нарциссам продолжать безнаказанно совершать злые поступки и говорить жестокие вещи. Меня бесит, когда вместо того, чтобы назвать нарцисса нарциссом, это считается осуждением, нам предлагают идти на уступки и искать компромисс. Меня возмущает, что наши системы правосудия, управления персоналом и риск-менеджмента, школы и университеты, работодатели и, откровенно говоря, даже институты психического здоровья игнорируют ущерб, наносимый токсичными и проблемными людьми, нарциссами, социопатами и психопатами. Меня злит, что семьи, сознательно или неосознанно, вступают в сговор, защищая токсичных людей или давая им свободу действий. Я бешусь от того, что люди, подвергшиеся эмоциональному насилию, часто сомневаются, говорят, что нужно приспособиться, обсудить или пережить это, как будто только раны на теле нужно лечить, а раны в душе — нет. Меня раздражает, что мы тратим силы, чтобы отказаться от вредной пищи, сигарет, малоподвижного образа жизни, наркотиков и алкоголя, и при этом никогда не стремимся отказаться от токсичных отношений, наносящих урон здоровью. Я негодую по поводу всего человеческого потенциала, так и нереализованного из-за страха и неуверенности в себе, из-за контролирующих партнеров, родственников и других людей, которые подрезают крылья стольким неоцененным талантом. Меня возмущает, что большинство мировых систем поощряют токсичное поведение, а самовлюбленные нарциссы становятся лидерами, знаменитостями, миллиардерами и героями. Я злюсь, потому что все это оказывает пагубное влияние на психику и здоровье тех, кто сталкивается с такими токсичными и проблемными людьми и вообще всех, кто живет в этом мире. Поэтому... Я хочу дать рекомендации, информацию и, возможно, стратегию выхода, чтобы люди прекратили кромсать свою душу на части во имя токсичных отношений. Я хочу помочь людям перестать тратить время на спасение других и, наоборот, посвящать его спасению себя. Притеснители, тираны, деспоты, угнетатели и недоброжелатели продолжат процветать. К сожалению, с этим мало что можно сделать. Их избирают на высокие должности, почитают в социальных сетях, ими восхищаются, за них болеют. Но мы можем защитить себя. Как минимум, мы можем перестать одобрять их и возносить на пьедестал. Мы можем прекратить поощрять эти модели поведения. Несмотря на притягательность нарциссизма и бескультурия, можно быть выше этого. Я надеюсь, что в следующий раз, когда окажетесь свидетелем истерики под названием «Да вы знаете, кто я», вы улыбнетесь сознанием дела. И я искренне верю, что после прослушивания этой книги вы станете укротителем токсичных личностей, детектором нарциссов и борцом за свои права. До встречи в следующих главах.